Глава 16. В словах Аланны несомненно прослеживалась логика, но я всё же сомневалась в её выводе. Не так-то легко поверить в то, что вполне материальное любовное письмо написала та, что стала призраком. Дама в белом. Я ведь не в роман попала в самом-то деле. Всё в жизни бывает. Кивнула я, не желая разочаровывать воспитаницу. Но разгадка может оказаться куда проще. Возможно, это вообще чья-то шутка. Ну вот ещё. Нахмурила лоб девочка. Кому надо так шутить? К тому же, на нашем чердаке не бывает чужих. А вы что там делали? осведомилась я. Просто заглянули посмотреть, что там интересного. И как? Нашли что-нибудь? Не сдержала я любопытства. Старые сундуки, а в них платья. Они давным-давно вышли из моды, сейчас никто такое не носит, и моль их проела. Фу, поморщилась Аланна. А где было письмо? Лежало в шкатулке, очень красивой. Матушка разрешила оставить её себе, только о письме мы ей ничего не сказали. А ты не спрашивала у отца, кому могла принадлежать шкатулка? Это ведь дом его предков. Наверняка ему что-нибудь известно. Не думаю. Как-то по-взрослому вздохнула собеседница. Наш отец интересуется только книгами. Да и не должен был он унаследовать поместье. Что это значит? не поняла я. Мой отец был младшим сыном в семье. Он не стал бы здесь хозяином, если бы его их сёти мерит старший брат не погиб. Он неудачно упал с лошади, когда брал барьер, и его не смогли спасти. добавила Алана, понизив голос. Нас с Кейти тогда еще не было. Отец женился на маме лишь после того, как это случилось. Вот как. Теперь мне стала понятна некоторая отстраненность лорда Милтона от мира и его неуверенность в управлении поместьем. Его просто не растили как наследника, не готовили к тому, что однажды он станет здесь хозяином. Видимо, этот человек... От природы тихий, скромный и погружённый в книги, до сих пор не смог привыкнуть к своей новой роли и налагаемым ею обязанностям. Это очень милая история, добавила собеседница с улыбкой. Папа не любил балы и званые вечера. Его приглашали на них, чтобы с кем-нибудь познакомить, а он постоянно сбегал от толпы и находил убежище в книжных комнатах. Там и встретил маму. Она читала книгу? Нет, она тоже пряталась от кавалера, с которым не хотела танцевать. Романтично, не правда ли? Мне бы тоже хотелось однажды с кем-нибудь познакомиться. Тут Аланна, похоже, поняла, что наговорила лишнего, не нароком выдав свои тайные мечты. Засмущалась и побежала догонять сестрёнку. та беззаботно носилась вокруг розового куста, пользуясь преимуществами, которые давала укороченная детская платьица. Не желая оставлять девочек одних, я поспешила за ними, но тут меня окликнули. Мисс Лоренс. Обернувшись, я увидела, что ко мне приближается Доминик Винтергарден. Откуда он взялся? Да ещё и подкрался бесшумно, что твой кот? Преследует он меня, что ли? Вот ещё. Делать ему больше нечего. Все эти мысли промелькнули в моей голове, пока я, застыв на месте, как испуганный кролик, смотрела на мужчину. Вы обронили. Протянул он мне то самое загадочное письмо от неизвестной отправительницы неизвестному адресату. Я схватилась за карман, который оказался вовсе не таким глубоким, как мне представлялось. Это не моё. Вы уверены, что не ваше? Мисс Лоренс Винтергарден смотрел серьёзно и даже строго, но в его голосе мне подчудилась усмешка. И почему я всё время попадаю при нём в неловкие ситуации? То есть, уронила действительно я, но писала не я. Тогда чьи же это любовные признания? Я бы тоже хотела это знать, и запнулась я, не желая выдавать девочек перед их дядей. «Вас не учили, что чужие письма читать нехорошо?» «Так если оно не ваше, но вы знаете, что там, значит, вы тоже его читали». И она хмурилась и снова покраснела, ярко и стремительно, как могут краснеть только рыжеволосые. «На примере этого письма я учусь изысканному эпистолярному стилю». Выпалила я первое, что пришло в голову. «Вы же видите, что оно старое». Наверняка то, что его написала, уже и в живых нет. Так что это это почти то же самое, что читать роман. И к чему же вам владение, как вы выразились, изысканным пистолярным стилем? У вас есть возлюбленная, мисс Лоренс, кто-то, кому вы желаете написать такое же послание? Нет. Отозвалась я, должно быть, через чур, резко. Просто испугалась, что лорд доложит о нашем разговоре сестре. В каком приличном доме будут держать гувернантку, которая, будучи незамужней, тайком переписывается с мужчиной. Никого нет. Я собираюсь написать подругам, которые остались на моей родине. Рассказать о том, как я здесь устроилась, это ведь не запрещено? Разумеется, нет, мисс Лоренс. Вы ведь не в рабстве, хмыкнул собеседник. Что ж, возьмите, вернул он мне злополучное письмо. и не забывайте, что я вам сказал о магии. «Вы действительно собираетесь приезжать сюда из-за меня? Моего дара?» — отважилась спросить я. «Да, мисс Лоренс, я выкрою на это время», — кивнул лорд Винтергарден. «И что вы собираетесь со мной делать?» «А вот это вы узнаете, когда мы начнём».